Глава 20. «Так, я что-то не понял. А это что еще за дела?» Голос Григория Семеновича гремел на весь коридор. Стояло ясное солнечное утро, спортсмены, участники турнира, потягиваясь и позевывая, выползали из своих номеров, а наши любимые тренера, как обычно, контролировали наши действия по распорядку дня. Уж слишком велика была ответственность на этом турнире. Слишком многое стояло на кону. Мы тоже умылись, переоделись и в ожидании организованного похода на завтрак столпились на лестнице. Вот тут-то и всплыла история с Левиной ногой. Он уже успел в сопровождении друзей сгонять в больницу, и теперь его загипсованная конечность ярко выделялась среди всех здоровых ног динамовцев. «Да это я так, на лестнице подвернул». Лева ответил таким голосом, который не заставлял даже сомневаться в том, что он придумывает версию на ходу. Григорий Семенович вскинул бровь, как сыщик, который понимает, что подозреваемый врет ему в глаза. «На лестнице, значит. А выступать можешь?» Вообще говоря, вопрос был странный. «Какие могут быть выступления с гипсом на ноге?» Но, видимо, тренер задал его больше на автомате. К сожалению, доктор отстранила. Лёва вздохнул, и этот вздох получился у него намного искреннее любых его слов. Всё-таки уж что-что, а выступить ему точно хотелось. «Ой-ой-ой, вот это новости!» — сокрушённо протянул Григорий Семёнович. Ещё раз посмотрев на ногу Лёвы, он задумался. Вдруг он перевел взгляд на бабушке, на которой стоял чуть поодаль и наблюдал за происходящим. «Ну что, Дениска, видимо, настал твой час. Вон, видишь, Левка-то у нас на ровном месте умудрился ногу подвернуть. Значит, не зря ты с нами поехал. Твой шанс. Понял?» Дениска гордо вскинул подбородок. «Зато теперь в моей весовой категории первое место нам точно обеспечено». И хитно заявил он. — Э, — возмутился Лёва, — а я что, по-твоему, первое место не взял бы, что ли? — Я не с тобой разговариваю, сопля зеленая, хмыкнул бабушкин. — А ну-ка, цыц, — оборвал их Григорий Семёнович, — вот здесь и сейчас для полного счастья нам только ваших споров и не хватало. Он хотел сказать что-то ещё, но тут к нему подошёл какой-то мужик в пиджаке. может быть, тренер конкурирующего клуба, а может, кто-то из числа организаторов, и начал что-то негромко говорить ему на ухо. Я навострил уши и смог подслушать часть их разговора. «Нет, Семенович, ну ты представляешь, а? Ночью кто-то залез в комнату к нашим пацанам и тухлые яйца им подложил. И ладно бы это было где-то в раздевалке, так ведь нет, они прямо на второй этаж залезли, не поленились». И как умудрились только, там же ни лестницы, ни балконов, ничего. Вот ведь кому-то делать нечего. Вроде почти взрослые люди все, а туда же, как школьники в пионерлагере, бесятся. И как же еще шеи себе не переломали с такой акробатикой. Ты не обижайся, семёныч я тебя уважаю и все такое. Но если узнаешь, что это кто-нибудь из твоих, сниму соревнования. У нас тут спортивный турнир, а не чемпионат по клоунаде. «Понял тебя. Буду иметь в виду», — ответил помрачневший Григорий Семенович. «Но мои пацаны точно все спали. И вообще в таких дуростях участвовать не склонны. Ну, смотри, тебе, конечно, виднее», — смягчился мужик в пиджаке. «Но, если что, я тебя предупредил. Всем потом достанется. Они ведь этому самому подложили». «Ага», — кивнул Григорий Семенович. Судя по его выражению лица, он все прекрасно понял. Когда мужик удалился на достаточное расстояние, тренер повернулся к нам и пристально посмотрел на Леву. «Ну?» — спросил он. «На лестнице подвернул, значит, да? Давай, рассказывай, нахрена вы все это устроили, коллекционеры тухлых яиц?» «А кто вы-то?» — Лева изобразил на лице изумление. Я один был вообще-то. У меня с тем товарищем, как бы это сказать... В общем, личная к нему неприязнь, вот». Мы с Сеней переглянулись. Лева не стал палить контору и взял все на себя. Что ж, достойно. В этот момент мне даже стало как-то неловко, что поначалу я не хотел отправляться с ним на дело. личное говоришь», — повторил Григорий Семенович, оценивающий, глядя на него. «Значит так». Сейчас давай шуруй в свой номер и сделай так, чтобы тебя никто не видел, понял? Еду тебе наши ребята принесут, а если судья вдруг увидит, что ты хромой, ничего хорошего не жди. Да что там ты вообще? Все ничего хорошего не ждите, понятно? Что уж там было не понять. ЧП, которое устроила одна из команд и которая закончилась травмой участника, это скандал не только на весь турнир. но и на всю спортивную москву от такого пятна на репутации потом отмываются годами а семенович считай на первый турнир повез боксеров после своей реабилитации в спортивном обществе М да нехорошо получилось леваев правда будет не лишним посидеть в номере и не высовывать нос лева поковырял в номер а григорий семенович решил провести для нас дополнительный инструктаж он же был и напутственным словом значит так братцы кролики сегодня второй день турнира расслабляться ни в коем случае нельзя именно от сегодняшнего дня зависит попадете вы в финал или нет от финала вас отделяет можно сказать один только шаг да его нужно суметь сделать и вообще правильно проведенный отбор в финале это уже считайте половина победы в финале Поэтому вспоминаем все, над чем мы с вами пахали на тренировках. Ну а дальше настрой рабочий, настроение боевое, тело разогретое и размытое. Всем все понятно. Мы закивали. Вот умеет все-таки наш тренер создать нужный настрой. Вроде бы такие простые слова, а все равно появилась уверенность в своих силах. После такого воодушевляющего предисловия даже завтрак показался нам... наскучившей обязанностью, и мы не могли дождаться, когда уже, наконец, начнется турнир, чтобы показать себе и свои умения во всей красе. Когда мы пришли в тот корпус, где проходили соревнования, то первым, кого мы там увидели, был Денис Бабушкин, работавший со своим дружком Лемешевым. Оба были сосредоточены на своих движениях, явно размяты, главное — трезвы, как стеклышки. «Да, хоть и козел наш Дениска, конечно, порядочный, а своим шансом он все-таки воспользовался, — задумчиво сказал Колян, наблюдая за ними. «Нога, воспользовался, — обиженно пробурчал Шпала, — только почему-то не всем такие вторые шансы дают!» Я усмехнулся, услышав это. Шпала до сих пор считал, что его поражение на ринге было досадной случайностью. У меня же увиденное вызвало совсем другие эмоции — Я был искренне рад за бабушкина, собравшегося и очнувшегося буквально на грани удаления из Динамо, и теперь намеревавшегося взять реванш, и отдельную радость я испытывал за Лемешева. Кто знает, может, именно мои не очень приятные слова заставили его задуматься и изменить свою жизнь. Может быть, теперь в этой реальности он возьмется за ум, окончательно завяжет с зеленым змеем. и еще покажет всему миру, на что он способен. Все-таки, как ни крути, этот парень в советское время был кумиром миллионов, и, думаю, не мне одному было жутко обидно наблюдать его отчаянное падение. Тем временем в коридоре уже вывесились списки соперников. На этот раз мне достался незнакомый мне боец, как говорили в кулуарах, хороший технарь. А вот противников своих приятелей я знал неплохо, и все они без исключения были серьезными соперниками. Ребятам придется хорошо попахать, чтобы показать достойный результат. Но даже среди них выделялся тот, кого поставили в пару к Коляну. Это был Шамиль Сабиров, будущая звезда советского и мирового бокса и чемпион Олимпийских игр 1980 года. Конечно, сейчас он только еще шел к той превосходной форме, в которой он был тогда на Олимпиаде, да и Колян тоже, в общем-то, был не лыком шит, и ситуация на ринге могла повернуться по-разному. Но в любом случае нашему парню придется, ой, как непросто. Надо сказать, что и сам Колян прекрасно понимал, с кем ему придется иметь дело, поэтому, несмотря на весь свой опыт, заметно нервничал. Он то прыгал на одной ноге, то вдруг начинал грызть свой кулак с выражением крайней задумчивости на лице, наконец он обратился к шпале. — Слушай, пойдем, на лапах постоим. Это, кстати, была неплохая идея для того, чтобы отвлечься и снять напряжение. Я тоже решил хорошенько размяться и встал в пару с сеней. Такая работа, хоть и не в полную силу, основные силы нам нужно было приберечь для ринга, все-таки хорошо отвлекала от разных ненужных мыслей и сбрасывала мешающие эмоции. Пока мы разминались, пришли армейцы. До нас долетели их голоса, переговаривающиеся между собой. «О, вот он, гляди!» «Ага, точно, явился, бессмертный!» «Но ничего, сегодня он свое получит!» Я краем глаза покосился на них. Они действительно смотрели прямо на меня. Да еще и тыкали пальцем в мою сторону. и тыкать, не без злости, подумал я. Ринг все покажет!» «Миша!» Внезапно раздался в дверях знакомый голос. Я обернулся и с изумлением увидел в дверях своего отца. Блин, откуда он здесь вообще взялся? Я нехотя поплелся в сторону двери, даже не пытаясь сделать вид, что обрадован приезду ближайшего родственника. Было от чего привныть. Я был больше чем уверен, что сейчас опять начнется уже известная мне песня. «В два притопа, три прихлопа. Зачем тебе это надо? Бросай свой бокс, не губи свою жизнь. Твое дело шахматы, мы с матерью тебя ждем. Я приехал, чтобы тебя забрать». Поэтому после первых приветственных слов и объятий я с настроился выслушивать очередную воспитательную лекцию и подбирать убедительные аргументы, почему я никуда с ним не поеду. Однако на этот раз отец меня удивил. «В общем, так, сынок. Серьезно и даже немного торжественно произнес он. Было видно, как нелегко даются ему эти слова. Скорее всего, он даже готовился, чтобы их, наконец, произнести. Мы тут с матерью посоветовались и решили, что ты имеешь полное право самостоятельно выбирать свой жизненный путь. Так что я приехал поддержать тебя». В твоем новом начинании. — В смысле? — переспросил я. — Ты прямо специально для этого приехал в Москву? Дорога от дома сюда была, мягко говоря, не близко, и приехать, чтобы поддержать сына, это был, конечно, поступок. Ну, почти улыбнулся отец. Меня сюда в командировку направили. Я попросил еще два дня за свой счет, чтобы посмотреть, как ты будешь выступать на турнире. Пока мы разговаривали с отцом, турнир начался. Уже отбился Колян и Шамиль, я сумел одним глазком посмотреть их бой с того места, где мы стояли. Шамиль, конечно, был ярким представителем игрового, высокотехничного бокса. Уже в эти годы он отличался пластичностью движений, изобретательностью и тонким расчетом в поединке. И даже самый мощный и суровый напор агрессивных соперников утрачивал силу, сталкиваясь с его хладнокровием и хитростью. А наш Колян был приверженцем именно такого агрессивного ведения боя. В то время, как он шел, что называется, напролом, Сабиров виртуозно маневрировал по рингу, а резко и неожиданно менял направление и едва заметным, почти неуловимым движением доставал Коляна своими быстрыми ударами. В этом смысле Коля был для него удобным соперником. С ним он мог проявить все свои козыри, и победить, не перестраиваясь под некомфортную для себя тактику противника. Так в результате и вышло. Как Колян не старался, сколько усилий не прикладывал, но по очкам он все-таки проиграл. Разница стиле определяет результат. Расстроенный он спустился с ринга и, стараясь не встречаться ни с кем из нас глазами, удалился в раздевалку. Я не стал говорить ему никаких ободряющих слов. все-таки каждый спортсмен должен сам пережить свою порцию разочарований и поражений, тогда и будущие победы покажутся в сто раз слаще. «Так, товарищ папа, я вашего сына ненадолго заберу. Это Григорий Семенович подошел к нам с отцом. У нас время. Ну, сынок, удачи тебе. Отец ободряюще подмигнул мне. Я пошел в зал смотреть». Как я уже отметил про себя, сейчас мне предстояло биться с технарем. Моего соперника звали Санек Барабанов. Когда я вышел на ринг, он уже вовсю измерял его шагами в ожидании. Он был высоченным парнем на две головы выше меня, но при этом худющим, как швабра, и внешне чем-то неуловимо смахивал на Себастьяна Фундору, антропометрического феномена из бокса XXI века. я было на секунду подумал что это он и есть но быстро себя одернул на рождение будущего чемпиона мира оставалось еще лет двадцать начался раунд я быстро раскусил задумку этого фуораы отечественного разлива поскольку у него было превосходство в росте и как следствие больше нежели у меня размах рук ему было легко удерживать меня на дистанции и благодаря этому набирать очки «Если ничего не предпринимать, так и проиграть ему недолго». Спасительная идея пришла сама собой. Я вспомнил, как в столовке в нашем лагере делал упражнения с уклонами. Вот сейчас и проверим, как новое тело его усвоило. Я ловко уклонился от очередного джеба и начал прорываться на ближнюю дистанцию. Но тут Барабанов сделал сайдстеп и сместился в сторону. Такие маневры повторились несколько раз — И в итоге первый раунд прошел в моих неудачных попытках догнать соперника. Единственное, что мне пока удавалось, это прорываться через удар. На ногах барабанов был легким и, что называется, порхал как бабочка. Ну что же, сильные стороны соперника я теперь понял. Значит, будем менять тактику. Во втором раунде я начал хитрить нырок под удар передней ногой и вместо сближения по прямой сайдстеп то влево, то вправо. По итогу Барабанов раз за разом смещался мне навстречу, а я в стиле Бетербиева отрабатывал ему по корпусу жесткими ударами. И в один прекрасный момент, чтобы не попасть под очередную бесорубку, Барабанов отказался от смещения в сторону и попятился назад по прямой. Я бросился следом, запер Санька в углу и достал его крюком на скачке. Нокдаун! А он еще и упрямый, подумал я, когда мой соперник поднялся... и, пошатываясь, направился ко мне, намереваясь продолжать бой. Однако его планам не суждено было сбыться, рефери, глядя на его состояние, остановил поединок. Зал взорвался восторженным ревом и аплодисментами. В одном из первых рядов я увидел ликующего отца. И это не были хлопки из вежливости, по протоколу. Он был явно искренне рад за меня. Неужели вправду моя проблема с родителями теперь решена? Впрочем, с ринга нас выпроводили все равно довольно быстро. Регламент турнира был жесткий, и на ринг уже поднималась следующая пара соперников. Резкая вонь ударила мне в нос. Это был ночной обладатель тухлых яиц в боксерках, а соперником у него был никто иной, как наш Денис Бабушкин. Когда я спустился за кулисы, там уже вовсю толпились динамовцы почти в полном составе. — Да, Дениски нашему не повезло, — констатировал Шпала. — Ему придется прямо очень сильно постараться. Этого козла ж прямо за уши тянут. Однако Денис и сам был не лыком шит. Недаром, несмотря на все его алкогольные подвиги, он числился главной надеждой общества «Динамо». Бабушкин быстро послал соперника в нокдаун, но рефери отказался засчитывать этот удар. По его версии, тухло-яйцевый боксер просто подскользнулся. Денис быстро понял, что ронять соперника нельзя. Точнее, не имеет ни малейшего смысла. Все равно это не будет засчитано. Как нельзя и рассчитывать на справедливое судейство и ставить на победу по очкам. Тогда Денис перестал добивать своего оппонента. Вместо этого он начал мучить его ударами и гонять в разные стороны по рингу. Когда соперника можно было добить, бабушкин отходил и давал ему секунды на восстановление. — Что он делает, я не пойму, — тихонько спросил меня Шпала, наблюдая за этим аттракционом. — Ну как что, — ответил я, — он вынуждает его отказаться от боя, то есть сдаться. Расчет Бабушкина оказался верным. Не дожидаясь ни сигнала рефери, ни окончания раунда, его соперник выплюнул капу и вылез за канаты. Так в свое время поступил знаменитый польский боксер Анжи Галота. — Но, конечно, сравнивать его вот с этим дедушкиным внучком было невозможно. Тренер предложил ему вернуться и продолжить бой, но тот уперся ни в какую не хотел обратно на ринг. Впервые на моей теперешней памяти в зале раздался не ликующий грохот и не разочарованный гул, а издевательский смех и улюлюканье. Да, покинуть бой с таким позором еще надо уметь. Этот Димаш несостоявшегося боксера привел в замешательство судейскую коллегию. им давить нужно было определить победителя, сообразуясь с правилами. А главное, им была поставлена задача сверху всеми силами тянуть этого армейца в чемпионы. А как можно тянуть того, кто отказывается выступать? К тому же бой формально был еще не закончен. И в этот момент коллегия приняла, по-моему, самое идиотское решение из всех возможных в данной ситуации. Они объявили о дисквалификации Дениса Бабушкина. Таким разъяренным я нашего Григория Семеновича еще не видел. Шибая всех и вся на своем пути, он кинулся к коллегии и, перекрывая шум зала, изо всех сил завопил «За что?» «Вы свое место займите», — усмехнулся председатель коллегии. Иначе можно дисквалификацию схлопотать. И тут я увидел, как этому армейцу, самовольно покинувшему ринг и отказавшемуся в него возвращаться, поднимают руку как победителю. А Дениса Бабушкина дисквалифицируют за пассивное ведение боя. По официальной версии получалось, что Бабушкин слишком вяло вел себя на ринге, поэтому армеец, как уважающий себя боксер, и отказался продолжать бой. Дорого бы я отдал, чтобы получить съемку этого момента турнира. Но, к сожалению, никто его не снимал, и таких кадров не существует в природе. Зал словно сошел с ума. Бесчинствовал не хуже, чем в эти годы за океаном на концертах рок-кумиров. Только в отличие от концертов, здесь фанатов обуревали... Совсем другие эмоции. Возмущение и разочарование откровенно фальшивым судейством. Динамовцы вопили в унисон-залу, а Григорий Семенович что-то доказывал судейской коллеге, хотя что можно доказать человеку, которому приказали на черное говорить белое. На самого же победителя было жалко смотреть. С одной стороны, он привычно хорохорился, видимо, что он здесь самый крутой и в который раз всех победил, Даже толком не дерясь, а с другой, сам-то он прекрасно понимал цену этой липовой победы. Более позорного положения в спортивном поединке, чем у него в этот день, я не могу себе и представить. Обстановка накалялась с каждой секундой. Ситуация должна была чем-то разрешиться. Честно говоря, я ожидал, что судейская коллегия под давлением всех присутствующих отменит оба своих решения. и о дисквалификации, и о присуждении победы, или что зрители в знак протеста покинут свои места, и зал останется пустым. Но то, что произошло в следующую секунду, превзошло все мои ожидания. Точно в лоб победителю прилетело тухлое яйцо. Я быстро повернул голову, чтобы рассмотреть, кто же у нас такой удачливый снайпер. Прямо напротив армейца-мажора... С другой стороны ринга стоял наш Павлик, тот самый, которого в пользу этого блатного горе-боксера засудили в прошлый раз.